Глава 36. Вскинув взгляд в безмятежное ночное небо, со словами: "Да хранят меня светлые силы, да не дадут к чертям переломать все ноги", оттолкнулась от подоконника и прыгнула вниз. В забуд дыханье спёрло, сердце выскочило из груди, из лёгких толчком вышел воздух. Почти мгновенное столкновение с землёй оказалось настолько болезненным, что я перевалилась на бок и поджала ушибленные стопы. Чудом сдержала крик. Потёрла ладони миноки, слегка постановая, проверила их на чувствительность, пошевелила. Дала себе ещё несколько секунд на нытьё, а потом взяла себя в руки, поднялась, выпрямилась и побежала в сторону амбара через сад. Юркнула в кусты и отыскала тот самый, под которым покоились кинжал и амулет, что выпросил колдун. Вооружившись, двинулась дальше. Поглядывала вокруг на поместье и перемещалась бесшумными перебежками. Наткнулась на собачью будку, из которой выбежала Эми. Увидев меня, она завиляла хвостом так, будто сейчас взлетит на пропеллере. Милая моя, умоляю, только не лай. Зашептала, протянув руку к питомцу, позволяя Эми меня обнюхать и облизать пальцы. Услышав мой голос, она села и замерла из воянием, даже ухом не повела. "Умница", чмокнула я любимицу в мокрый нос. До амбара оставались считанные шаги, и от волнения я забыла, как дышать. Превратилась в один сплошной огалённый нерв. В висках пульсировало набатом, в ушах звенело Голои стопы зудели, руки тряслись будто при лихорадке. Но в рукояти я вцепилась мёртвой хваткой, а амулет опустила в карман платья. Подошла к амбарному замку и вовремя вспомнила, что клинок отравлен. Главное не порезаться. Но как унять дрожь? Давай, Синтия, соберись, шептала себе под нос, стараясь успокоиться. Глубоко задышала, представила цветочную поляну посреди тихого леса. и невесомо порхающая над травой бабочку. Светит солнышко. Я сижу на покрывале и качаю на руках малыша. Ради этой безмятежной картины мне сейчас надо совершить последний рывок. Я должна. Я справлюсь. Самое удивительное, что это помогло. Разум прояснился и тряска прекратилась. Я припала к замку и аккуратно его отомкнула с помощью острого кончика кинжала. Ворвалась внутрь и столкнулась с непроглядной тьмой. Шла на ощупь, постоянно натыкаясь на мешки. По ощущениям двигалась в верном направлении, и глаза потихоньку привыкали к темноте. Сквозь щели амбара просачивался лунный свет, и с его помощью я добралась до дальнего угла постройки. Вспомнила то место, где находился деревянный люк в полу. Сейчас он был завален тяжёлыми мешками, которые пришлось перетаскивать. Семь потов с меня сошло, пока добралась до цели. Перевела дух и опустилась на колени у замка. С ним пришлось повозиться. Механизм более сложный, но я справилась и заулыбалась. Так держать, Синтия. Снова сама себя подбодрила перед тем, как потянуть ручку и увидеть тёмный провал в полу и первую ступеньку. Выставив кинжал перед собой, начала осторожно ползком на пузе спускаться в подземелье. Было так темно, что хоть глаз выколи. Но через тонкую ткань платья просачивался едва уловимый огонек. Я достала из кармана амулет, который засветился с новой силой. Нащупала кончиками пальцев ног, холодный каменный пол и развернулась спиной к лестнице. Выставила амулет вперёд, чтобы немного осветить пространство, и дар речи потеряла от увиденного. Запах протухшей крови и воска ударил в нос. Свечи, расставленные вокруг распластанного на полу тела, разом вспыхнули. Яркое пламя больно полоснуло по глазам, явив мне во всей красе Люция Рэдбоуна. Он был так же безжизненно бледен, как и его брат до моего ритуала. Без слёз не смогла смотреть на его лицо. Не выдержала, пропустила жалобный стон и подошла к краю начертанного кровью круга. Люций, милый, Обратилась к нему тихо, но ответа не последовало. Я присела на корточки рядом с его лицом и присмотрелась. Едва заметно, но грудная клетка вздымалась. На обнажённом торсе были вышины рунические знаки. Ремень на штанах испачкан кровью, ткани заодрана, босые стопы в чёрной копоти. Руки раскинуты в стороны, а в ладонях круглые камни, наподобие того, что подарил мне Лекс в образе чудовища. Я невольно взглянула на светящийся амулет и поняла, что надо делать. Не было времени на сантименты и жалость к несчастному Люциу. Надо действовать решительно. Поэтому в первую очередь я протянула руку через круг, но тут же наткнулась на барьер боли. Шипение стояло такое, будто кто плеснул воды на раскалённые камни. Проклятая чёрная дымка, ядовитыми щупальцами вцепилась в мой локоть и жглаж, глаж, глад от острой боли. Меня отрывь взяла, и губы онемели, но сдаваться нельзя. Я сумела положить амулет на грудь Люция, и он зашевелил руками. Камни скатились с его ладоней, и тогда мне стало легче дышать. Дымка втянулась в пол, и я четко увидела темную магическую паутину, окутывающую тело инквизитора. От нее вверх тянулись тонкие нити, уходящие прямиком по лестнице вверх. Вот их и надо перерубить. обожжёнными до валдырей руками сжала рукоять кинжала, и костяшки пальцев побелели. Со всей силы резанула острым лезвием по нитям. Уши заложило от противного звука, который напоминал скрежет металла по стеклу. Сощурилась, стиснула зубы и резанула ещё раз, чтобы наверняка. В тот же миг всё резко стихло. Амулет потух и рассыпался каменной крошкой, а Люци и распахнул глаза.